Глава шестая, или «Как умирают демоны», часть вторая. Покинули мы больницу в полной тишине, двигаясь словно сомнамбулы. В машину загрузились также безмолвно. Лишь я держал в руках из густок, будто величайшую драгоценность. Сгусток жизни существа, который мог даровать силу на порядок большую, чем вера. Старый хрен... Только тебя и ждал, чтоб сдохнуть. С неожиданной злостью прошептал Шурупов, когда мы уже были в нескольких кварталах от Данжа судьи душ. Он все подстроил так, чтобы и место у критиков, и почитание народа, и даже его смерть, все усилила тебя? Как же бесит! Аккуратнее, со словами. Процедил я сквозь зубы. Не успел шеф умереть, как ты уже спешишь смешать его имя с грязью. «Я ничуть не умоляю заслуг шефа», — скривился словно от лимона редактор. «Он сильнейший боец на моей памяти и отличный руководитель. Я с первого дня работы редактором стремился на него походить, сделал все, что требовалось по букве закона, оттачивал мастерство как в творчестве, так и в бою, а он все равно носился с тобой, раздолбаем, пофигистом, нарушителем всех правил, с любимчиком». Плечи Шурупова опали. Я никогда этого не понимал. Чем ты его зацепил? Почему ты? Я не знал, что ответить, поскольку у самого не было ответов, но, кажется, мог понять чувство товарища, чувство брошенного ребенка, незаслуженно оставленного в стороне в пользу любимчика, а чего еще больнее. И несмотря на то, что Шурупов достаточно взрослый и понимает, откуда его злость, Но от осознания боль меньше не становится. Наоборот, с потерей шефа у Шурупова исчез даже призрачный шанс превзойти меня в глазах начальника. Я мог только тихо посочувствовать. — А вы с Надей, как понимаю, решили пожениться уже на подъезде к месту? — уточнил Шурупов. — Похоже, моя напарница захотела рискнуть. — Сочувствую ей. — Это еще почему? — ощетинился я, готовый к колкости. «Ты умрешь», — просто пожал плечами Шурупов. «Пройдет месяц или год, возможно, даже несколько лет продержишься, но ты умрешь из-за своего раздолбайства и оставишь Надю одну. И хорошо, если одну». Машина затормозила у недостроенного крематория, а я решил, что Шурупова на мальчишник приглашать не стану. Здания за последние полгода значительно облагородили, убрали территорию и высадили деревья по периметру, однако общую недостроенность и приверженность стилю лофт оставили. Даже обрушения от шальной ракеты, выпущенной Надей, остались. В данный данш имелась небольшая очередь, всего две группы. Испытания от судьи душ были известны сложностью и разнообразием, в отличие от боевых. Данжей. Но корочки животворящие творят настоящие чудеса. Несколько минут ожидания, пока из данжа буквально вылетит тройка игроков с крайне недовольным видом, и мы вошли в арку данжа Судья Душ Радамант. — Что привело вас ко мне, смертные? — громогласный голос обрушился на нас, стоило лишь оказаться в кирпичной кишке прохода. — Радамант, это мы, Кукдематов и Шурупов, критик — взял я слово. — Мы пришли исполнить последнюю волю шефа, отдать тебе на суд его душу и получить его наследие. — Вышло достаточно пафосно, я приподнял руку, в которой держал пламень души шефа. Шурупов отстал от меня буквально на шаг и явно не стремился вступать в разговор, впав в апатию после короткого спича. Тем временем некая сила подняла из моей руки алый изгусток, и тот поплыл вперед, заставляя тени данжа в страхе трепетать и прятаться по углам. — Проходите, друзья! — громкость голоса древнего полубога упала, а вместе с ней и накал пафоса. — Для меня станет честью исполнить волю благородного воина и правителя. Я очень сожалею, что не могу отдать вам его наследие. — В смысле? — я аж растерялся и чуть не споткнулся на ровном месте. Благо мы вышли в зал крематория на первом этаже, что-то среднее между древнегреческими развалинами и обветшалыми пятиэтажками-сталинками. Единственное, что бросалось в глаза, так это выполненный кровью ликардаманта, который виднелся сквозь дыры в перекрытии на высоте третьего этажа. «Шеф попросил меня устроить вам испытание, по результатам которого лишь одному достанется его последний дар. Одному, либо никому». «Можно подумать нам заранее, неизвестен победитель!» — резанул спину раздраженный шепот Шурупова, а затем он возвысил голос в полную мощь. «И что же это за испытание? Давайте поскорее с ним закончим!» «Тогда прошу к доске!» И посреди зала материализовался стол и два стула. Стоило нам подойти, как на столе обнаружилась шахматная доска. Шеф даже после смерти прозорлив. В силовом противостоянии между мной и Шуруповым я могу подключить мощности критиков по накачке Верой и оппоненту не сдобровать. В интеллектуальном противостоянии у него больше шансов. Стоило занять места, как появились и фигуры, вот только они мне не понравились. Это были нестандартные пешки, ладьи и кони. Нет. На моей стороне вместо короля выступал я сам. Королевой была Надя, ладьями Геймер и Маша, конями Глагол и мисс Спектр, офицерами Блэк Джека, астральная ученица. В роли пешек большая часть знакомых мне критиков с отрядом оркестра по центру. У Шурупова ситуация аналогична, он в роли короля, а фигурами и пешками стала большая часть редакторов из нашего отделения. И судя по злому огоньку во взгляде редактора, ему тоже не понравились подобные намеки. «Вы должны сыграть в шахматы судного дня. От обычных они отличаются единственным правилом. Как только будет съедена первая фигура, неважно какая чьей стороны, тут же уничтожается игровая доска, и оба игрока считаются проигравшими», — объяснил правило судья душ. «Тогда никто не получит наследие шефа». «А ты не охренел?» — Шурупов был больше удивлен, чем возмущен и да у вас только одна попытка переиграть возможности не будет не обращая внимания на реплики из зала продолжил объяснять радомант рядом с доской появились шахматные часы у каждого из вас есть пять минут когда время выйдет вы проиграли как только вы выберете цвет фигур начнется игра удачи вам смертные помните душа шефа наблюдает за вами мля я ошибся. Это испытание не разума я бы тогда подключил вычислительные мощности информатория тут испытание духа ты ведь понимаешь, что если мы попробуем сыграть, то проиграем задал я висевший между нами вопрос чтобы получить приз нужно договориться мы должны решить кто выиграет а кто проиграет кивнул моим мыслям собеседник кто поступит со своей гордостью что ты хочешь за наследие шеф а Я решил не размениваться на лести и угрозы, перейдя сразу к подкупу. Наглому и жесткому. Ничего. Тебе нечего предложить мне. Последнее слово Шурупов выделил четко. Я на миг обрадовался, что смогу подкупить Шурупова чем-то для блага города. Но тут же сник. И не из-за того, что у меня не имелось ничего в запасе. Просто при необходимости все необходимое Шурупову и редакторам под его началом доставят критики. И я в первых рядах. Глупо предлагать то, что он и без того сможет взять. Редактор намекал, что ему именно от меня ничего не нужно. Принципиально. Шурупов был готов сделать все, дабы наследие шефа не досталось мне. В том числе и чтоб оно не досталось никому. «Ты ведь понимаешь, что я смогу уничтожить твою карьеру?» Не на шутку разозлился я, переходя к угрозам. «Я готов рискнуть, но ты получить наследие все равно не сможешь. Тебе не взломать волю судьи душ. Именно поэтому шеф оставил у него на хранении свой дар». Шурупов не отводил взгляда и держался гордо. «У меня аж кулаки сжались. Взломать данж? Пожалуй, я могу попытаться». Для начала стереть Радаманта, затем разрушить. Я замер. Какую фига я честно, начал обдумывать? Уничтожить живое воплощение лишь из-за того, что оно честно выполняет волю усопшего? Из-за того, что держит слово и помогает? Я выдохнул, успокаиваясь. — Я играю за белых! — провозгласил я. Фигуры мгновенно приобрели цвета, а таймер на моих часах затикал. Сила и власть! Я всегда старался держаться от них в стороне. Не они мне нужны сегодня. Я сделал первый ход пешкой. Г2, Г4. Шурупов недовольно поджал губы и сделал стандартный ход пешкой. Е7, Е5. Я пришел сюда для налаживания отношений с Шуруповым. И снова пешка на на сей раз. Ф2, Ф3. Шурупов недоуменно поднял бровь и задумался почти на минуту. Он видел, в какую ситуацию я его приглашаю, понимал, насколько она для него выгодная, а потому до последнего искал ловушку и подвох. Но, тем не менее, принял предложенное мною правила, и черный ферзь сделал ход Д8-H4. «Шах и мат!» — провозгласил голос Радаманта. «Поздравляю победителя редактора Шурупова!» «Спасибо за игру!» Я протянул руку оппоненту для рукопожатия. И зачем? Шурупов в легком недоумении пожал мне руку. «Мне важно, чтобы наследие шефа не было потеряно. И такая ли большая разница, кому оно будет принадлежать?» Ответил я максимально честно. А затем клетки шахматной доски сложились в стороны, открывая небольшой портал, из которого начал выплывать ключ. Массивный золотой ключ в ладонь длиной, с резными бороздками, ветвиеватой ручкой и физически ощутимой аурой веры, притом чистый и светлый. Это мой вам дар для защиты нашего общего дома, ключ от города, грохнул над залом голос шефа, так что мы аж вздрогнули. За все годы мне так и не пришлось им воспользоваться. «Хотя из-за тебя, несуществующий, я думал, что такой момент все ж настанет. Но я надеюсь, что для вас он останется лишь напоминанием обо мне. Если вы сумели сейчас договориться, то и в будущем сможете найти лучший путь для города». «Воистину шеф великолепен. Ключ от города». В древности ключ от городских ворот, защищающих поселение. Во времена до прихода веры символ власти и доверия, гарант защиты и развития. Вот только в мире веры не осталось места просто символом. Ключ от города ⁇ один из мощнейших артефактов, аккумулирующий в себе веру целого города. Если его применить, то можно разово пустить поток веры от тысяч или даже миллионов людей на любое воплощение, которое только пожелает владелец ключа. Огромная мощь, которую крайне опасно отдавать во власть одного человека. Именно поэтому подобные ключи неимоверная редкость. Они вручались критикам и редакторам после «Черного месяца». Я даже не подозревал, что у шефа есть подобный. «Ты ведь изымешь его, как слишком мощный?» С подозрением уточнил Шурупов, схватив артефакт и неуверенно крутя в руках. «Отнесешь в хранилище критиков?» «Будем откровенны. До критиков через меня этот артефакт не дойдет. Не стал я врать. Если шеф раньше не отдал его, то значит верил, что он может понадобиться». И ты, если не дурак, тоже это понимаешь. Как бы я не хотел заполучить его, мы оба знаем, я раздолбай и про потеряю его. Поэтому он должен остаться у тебя, остаться в городе. Мы с Шуруповым встретились взглядами, раздолбайство и профессионализм. Различия во всем, начиная от стиля одежды и заканчивая вкусами в музыке. Но одно у нас точно общее уважение к шефу, который объединял в себе невозможные грани и любовь к нашему городу. — А ты не настолько безбашенный, как я думал, — кивнул своим мыслям Шурупов. — Я принимаю ключ. Спасибо за доверие. Надеюсь, однажды ты ответишь мне тем же.